Определенные аспекты культуры облачного ковчега вызывали у доктора майэра крю нарекания что это за жизнь, когда нельзя позавтракать в кафе, а после работы посидеть в пабе причина заключалась отчасти и в втрёсменном графике из-за которого не было единого мнения утро сейчас или вечер. отчасти в том, что ковчег разрабатывали в спешке американские и русские инженеры, глухие к такого рода потребностям. Мойра несколько раз приятно беседовала на эту тему с Луизой и встретила полное понимание. Сошлись на том, что надо было заняться этим вопросом. Когда начнется каменный ливень, и жизнь ковчега более или менее войдет в колею, в мечтах Мойра видела себя хозяйкой подобного заведения. Возможно, придется занять под него целую каплю, только с расписанием работы пока не определилась. Разумеется, она отдавала себе отчет, что у нее есть обязанности поважнее. Ответственность за то, как человечество и другие земные виды переживут катастрофу, лежала в основном на ее плечах. Она не может часами варить экспрессы и протирать столики. Кроме того, они пока не были готовы выращивать в космосе кофе и ячмень. А запасы растают, не успеешь оглянуться, так что основным напитком ее паба обещал быть растворимый лимонад. Однако мечта есть мечта. Пока же экспериментальным полигоном ей служила кофейная комната рядом с парком. Просыпаясь каждый день в точка 8, Мойра добиралась до Х2, спускалась по спице в Т3, делала себе чашку ужасного кофе из вакуумной упаковки, ложку столь же ужасной овсянки и садилась за небольшим столом для собраний посередине парка. Достаточно часто к ней присоединялись, протирая заспанные глаза и другие представители третьей смены. К ним относился в частности Маркус Лойкер. Как правило, ему некогда было распивать кофе в шумной компании, но для Мойры он иногда делал исключение Иногда рядом присаживался Конрад Барт, иногда Рис Эйткин. Несколько раз заглядывала Фекла. Она была наиболее занятным экземпляром, причем сразу в нескольких смыслах. Выражаясь без обидников, Фекла принадлежала к другой касте. Мойра, Дюб, Конрад, Рис и многие другие регуляры относились к числу людей, которые почти наверняка встречались раньше на конференциях, возможно, даже заседали в одном комитете. Фекла в их число не входила. Особенности ее кайеры – одна из немногих женщин на столь высоком счету в российской армии, олимпийская спортсменка, летчик-испытатель и космонавт – были достаточно любопытны, так что ее могли пригласить на научно-популярную конференцию. Однако выступить там фёкла вряд ли смогла бы из-за своего плохого английского и несколько грубоватых манер. Раны, которые она получила, когда выбиралась из неисправного лука, зашивали непрофессионалы. На земле она сразу же попала бы в руки пластических хирургов. Но на Изи ей пришлось довольствоваться тем, что было. Мойра иногда жалела, что плохо владеет русским. Ей хотелось выяснить у Фекла, что та думает о своей внешности. Шрамы на лице абсолютно не соответствовали идеалу женской красоты. К тому же фёкла по-прежнему стриглась коротко, что еще больше усиливало эффект. Несмотря на это, или, возможно, благодаря этому, фёкла выглядела, если называть вещи своими именами, довольно-таки сексуально, как бы Мойре не хотелось закрыть на это глаза. Впрочем, сексуальность лишь одно из человеческих качеств, и глупо делать вид, будто ее не существует. Сама Мойра была более или менее гетеросексуальна. В молодые годы ей дважды доводилось спать с женщинами. Один раз в английском Кембридже, другой в Массачусетском. Оба раза прошли прекрасно. Она ничуть не пожалела, однако в итоге она и до, и после слишком много думала о гендере и ЛГБТ-теории, а сами события как-то стерлись из памяти. Теперь, как Мойра не старалась избегать подобных мыслей, ей казалось, что с фёклой все могло бы сложиться иначе. Вокруг сексуальных предпочтений Феклы была накручена целая история, сценарию которой позавидовала бы любая мыльная опера. Началось все примерно через месяц после ее спасения. В любовном треугольнике, если не четырехугольнике, участвовали как мужчины, так и женщины. Отдельные передававшиеся из уст в уста подробности уже стали своеобразной частью истории Изи. Однако Мойра в них не вникала. Через несколько месяцев фёкла стала в открытую спать с женщинами, вызвав волну аналитических рассуждений, комментариев и целую драму. Рассуждения в основном исходили от гендерных теоретиков. Они подчеркивали тот не совсем удобный факт, что фёкла выглядела несколько мужиковато даже перед Олимпиадой, когда с ней поработали стилисты, а теперь и подавно. Тем самым каминг-аут Феклы – которого она, собственно, формально и не делала, лишь подтверждал сложившиеся стереотипы насчет женщин-спортсменок. Комментарии строчили в интернете миллионы идиотов, а драма разыгралась в отношении Феклы с другими русскими, которые к тому моменту составляли на станции довольно мощный блок. Со временем страсти поутихли, на ковчег продолжали пребывать люди самых разных национальностей и сексуальных предпочтений, и у всех вокруг были более серьезные заботы. В итоге Фекла отдалилась от тех, с кем могла говорить на родном языке. Политкорректные леваки-интеллектуалы ожидали, что теперь она преобразится и также станет левачкой. Однако Фекла сохраняла все то же отношение к порядку и дисциплине, которая сперва определила ее путь в скауты, а затем побудила взять Шона Пробста в захват. Мойра сидела напротив нее за столом, потягивала кофе, ковырялась в овсянке и гадала. Знает ли Фёкла, что в интернете сейчас процветает целый жанр любительской порнографии, посвященной воображаемым садомазохистским акцентам между ней и Шоном? Так или иначе, то, что Фёкла время от времени присаживалась рядом за завтраком, означало, если не прямое приглашение, то как минимум некий предварительный гамбит. За этими мыслями Мойра не сразу обратила внимание, что парк вдруг заполнился народом, Все взоры были устремлены на большой ситуационный монитор прямо над столом, где завтракали они с Феклой. Снизу на мониторе было мало что видно, поэтому ей пришлось отодвинуться подальше. В новостях непрерывно передавали нарезку из снятых на телефон видео, смонтированных так, чтобы получилось что-то похожее на целую историю. В начале истории суда, блокады, народной справедливости покачивались на рейде между побережьем и островом дьявола под розовеющим утренним небом. В конце солнце уже над головой освещало горелую мешанину из полузатонувших судов и плавающих между ними трупов, полускрытую завесой дыма. В середине со стороны моря подлетели какие-то черные точки и оборачивались фантастическими огненными шарами, которые охватывали огромные пространства а потом лопались и исчезали, оставляя за собой лишь обломки. Впечатление было такое, будто по судам кто-то прошелся огромным молотом, предварительно спрыснув их напалмом. Здесь видео переключались на стерильные трехмерные изображения подводных лодок и крылатых ракет, потом на съемку из помещений для брифинга в Белом доме, где президент делала короткое заявление, после чего передавала слово председателю комитета начальников штабов. Аналогичные заявления поступали от прочих мировых лидеров с Даунинг-стрит, из Кремля, из Берлина. Мойра так засмотрелась, что почти забыла про овсянку, а когда собралась было вернуться к еде, на экране что-то ярко вспыхнуло. Она вновь подняла глаза на экран. Над океаном поднималось грибовидное облако. «Кажется, я что-то пропустила?» – спросила она. «На метеорит вроде не похоже». «Атомная бомба!» – откликнулась Фекла. Мойра повернулась к ней. Та смотрела прямо на нее, как сказали бы некоторые своим ледяным взглядом. Мойра не обнаружила в этом взгляде ничего ледяного, а Фекла тут же отвела глаза. «Венесуэла», — добавила она, — «флот уже не проблема. Ракеты опять запускают». И пожала плечами. На Фекле была майка, и Мойра не могла оторвать взгляд от ее дельтовидных мышц. «Надо перестать пялиться». «На берегу боеприпасы объемного взрыва», — продолжала Фекла. «Очень разрушительная сила». Она откинулась назад и непринужденно закинула руку за спинку соседнего пустого стула. «Что вы думаете, доктор Крю?» «Пожалуйста, зовите меня Мойра». «Прошу прощения, русская формальность». Вероятно, Фекла была умнее, чем могла показаться с виду. Она подозревала, что доктор Крю может ужаснуться тому, что мы дошли до ядерных бомбардировок и хотела сразу обсудить все на чистоту.